Тело Шамита, между тем, словно плавилось в невидимом огне, и через пару мгновений из его брюк принялся выпутываться огненно-рыжий лис. Отбросив в сторону уже ненужную одежду, зверюшка рыжим промельком метнулась к стае волков и, замерев перед ними, подобно статуэтке, издала серию тявкающих звуков. Волки недоумевающе начали переглядываться, и сбились в кучку, повернувшись к нам куцами-иглистыми хвостами. Из глубины стая донеслось недоумевающее ворчание. Они что, совещаются? О чем бы интересно знать? Так, стоп, стоп, стоп. Похоже, общение с этими светлыми влияет на меня, но ну, крайне погубно. Не обращаю внимания на выпученные глаза светлых, кроме Шамита, тот был занят волками я принялся рыться в седельных сумках Трима. Через пару минут нужная книга была найдена. Но все мои попытки открыть ее не увенчались успехом. Обложку словно приклеили к страницам. Я покосился на стаю. Там продолжали о чем-то совещаться. Алис уселся на снег, обвив лапы роскошным хвостом. И осторожно постучал по корешку книги с огнутым пальцем. — Микоши, ну открой, а? — Нет, — ехидно фыркнули из-под обложки. Я обиделась. «Ну, я с трудом вспомнил нужное слово. Пожалуйста». Книга резко распахнулась, и ведьма в страшной огуречно-свекольной маске порчливо поинтересовалась. «Ну, чего тебе?» «Ты же лингвист, на всякий случай уточнил я». «Предположим», — довольно буркнула она. «Волчий язык знаешь?» «Предположим. А вот человечие, видать, с трудом». «Сможешь перевести, что они говорят?» — любопытствовал я. Или не по силам? А тебе зачем? Видимо, эта гримоса должна была обозначать вопрос. Но огуречная маска превратила ее в жутко перекошенную рожу. «Ну, пожалуйста!» – выдохнул я уже знакомое волшебное слово. «Команда, слышавшая только мои реплики», – Микоша говорил очень тихо, – начала переглядываться и недоуменно коситься в мою сторону. Ведьма тяжело вздохнула. «Ладно, я сейчас». Она на мгновение спряталась за рамку портрета и, выглянув из-за нее уже умытой, бодро поинтересовалась. Ну, чего переводить? Я развернул открытую книгу в сторону кучки зверей. А та, между прочим, перестала совещаться, и из центра снежной стая вышел огромный серебристо-пепельный волк. Он издал низкий горловой рык, на который лис ответил коротким тявканьем. Микоши громко, так, чтобы слышали и светлый, начала... Рыжий говорит, что вам необходимо пройти. Белый, что не пошел бы он. Далеко и надолго. Стая голодна, кушать всем хочется, а нечего. Рыжий, пройти надо очень. Белый требует выкуп. Говорит, что согласен на одну эльфийку и двух лошадей. Мясо нежное, а команда все равно маленькая. На всю стаю не хватит. Рыжий предлагает заменить эльфийку не менее вкусным и питательным темным. Все, допрыгался Рыжик, убью собственными руками. Белый отказывается, говорит, обмен неравнозначный. Темные, жилистые, горькие и вредны для здоровья. Это да я-то вредный, жилистый и горький. Да им сейчас... Светлые принялись хихикать и отворачиваться. Сунув Томик, уж замуж не втерпешь, в ангару, я снова принялся копаться в сумке. Наконец я вытянул толстый фолиант в от времени кожаном переплете. Так, где у нас тут оглавление? Посмотрим, посмотрим. Ага. Распахнув книгу где-то на середине и не обращая внимания на зуныное бормотание Микоши, воры вожак стаи продолжали торговаться. Сейчас они сошлись на одном темном и половинке гнома. Ну-ну. Я вчитался в текст. А волки вьюжно-снежные, Вельми страшные и ужасные, и нет никому победы над ними, покуда лежит снег. И все. Эй, не понял юмора. Книжка же называется «Способы убиения зломных темных монстров». Там еще на 175-й странице должен быть способ убиения моего папы при помощи сердца дракона. Довольно, кстати, оригинальный способ. А еще он проще того, что хочет сделать команда. Возьми артефакту древнюю, что сердцем дракона именуется. Пометка на полях. Можно любой, лишь бы был покрепче, да потяжелее. И бей, бей, бей злобного властелина темного по голове его, пока не окочурится властелин темный. И еще одна пометка. Изпробована мною антиром серым четыреста пятьдесят шесть раз недейственно переписать да светлые всегда были образцом грамотности и доброты вор и вожак стаи дошли уже до одного темного и уха гнома думай диран думай а то сам без уха останешься пока лежит снег пока лежит снег у, -у, -у какой же я идет я метнулся к мате и, дернув ее за рукав, чтобы обратить на себя внимание, прошипел. «Растапливай снег на земле! Живо!» Клеричка недоумевающе захлопывала глазками. «А? Чего? Нет, они что, всегда такие тупые? Или только в случае серьезной опасности?» Я встряхнул ее за плечи и рыкнул. «Делай, что говорят!» А мата мотнула головой, и в ее глазах появился первый намек на хоть какую-то осмысленность. «Кольцо огня подойдет?» Третьей степени. Второй хватит, а диаметр я тебе сам растяну. Давай на счет три. Три. Амата вздрогнула, и с ее вскинутой над головой руки сорвался зеленоватый, все увеличивающийся в диаметре шар. Он коснулся земли, сплющился. Я быстро присоединился к ее заклинанию. Это ж не светлое или темное, а так стихийное. И обжигающий зеленый круг ускоряясь, стал быстро разрастаться во все стороны. Волки испуганно взвыли, кинулись к нам, но было уже поздно. Через мгновение от страшных монстров осталось только медленно застывающая на морозе лужа. Лис, вначале подпаленный огненным кольцом, а потом подмоченный растаявшими волками, разъяренной белкой, прыгал на каком-то торчащем из земли валуне, что-то гневно тявкое. «Далее следует непереводимая игра слов», – невозмутимо сообщила Микоши. «Да, я тоже не думаю, что это слова благодарности». Наконец, оборотню надоело изображать танец мыши на раскаленной сковороде, и он, метнувшись к своим брюкам, подхваченным Аэллиниэль, за мгновение до того, как тех коснулось огненное кольцо, вырвал их зубами из рук эльфейки и еркнул за ближайший валун. Через пару минут... Ха!» Не служил он в папиных войсках. Его бы тогда за 45 секунд, пока горит лучи надеваться научили. Вор уже в человеческом облике вышел из-за камня и принялся молча натягивать остальную одежду, заботливо сложенную ай ли на крупе его же коня. Одевшись, вор повернулся к нам и едко поинтересовался. — И за каким маргулом вы все еще здесь? — Мне так хотелось ответить, что исключительно за одним довольно крупным и рыжим мутантом. Всем известно, маргулы обычно зеленые, маленькие и лысые. После десяти бутылок эльфийской слезы нарыла Но Аэллиниэль, явно ожидавшая чего-то другого, недоумевающе захлопала глазками. «Но ты... Как же... Чего я? Я их отвлекал. А вы должны были сбежать». Вор легко вскочил в седло. «Ладно» поехали быстрее, а то вдруг они восстановятся. Я отобрал у буквально окаменевшего от такома хамства в ангара, что предводитель не нравится, когда тобой командуют книгу, и тихо шепнул ведьме «Спасибо». Микоша усмехнулась. «Спасибо, тираж не увеличит. Не за что». Но когда я уже собирался засунуть книгу в сумку, она неожиданно поинтересовалась. «Погоди, так как, говоришь, тебя зовут?» «Зирон» пожал плечами я. — Знаешь, Диран, — сладко потянул ведьмочка, — будешь у нас в Тутте, заезжай. — Уж лучше вы к нам, в Кардмор, — хично ухмыльнулся я, показав четыре ряда острых белоснежных клыков. Ойкнув, михоши заклопнула обложку изнутри, а я засунул книгу в сумку и запрыгнул седло. Через два часа мы прошли этот перевал. За горами располагался небольшой лесок, отделенный от скал узкой полоской луга и лентой холодного ручья, а за деревьями притаилась небольшая деревинка Стильма, припомнил я название, упомянутое пару раз картаном. Герои, быстро позабывшие о невежливости Шамита, «Угу, а попробую я что-нибудь такое выкинуть, да завтра бы помнили!» и о том, что они устали, рванулись к поселению, но я-то еще с гору видал как по деревне шатаются целые толпы стражников в форме цветов папиной армии. Сообщив об этом радостном известии светлым и какое-то время полюбовавшись их резко вытянувшимися лицами, я предложил направить разведчика, подразумевая, естественно, Шамита. «Ага, сейчас!» Пошушуковшись, команда единогласно предложила стать героем невидимого фронта именно мне. «Нет, ну что за наглость?» «Я им что?» нанимался по каналам лазать или огороды собственным носом перепахивать. На мое справедливое возмущение Вангар вполне логично заметил, что появление светлых может быть неправильно воспринято. А я темный и легко сойду за своего. И вообще, я же обещал им помогать. Ой, можно подумать, я все это время в небо плевал. А они такие бедные и несчастные, в поте лица своего светлого Руками отводили от нас все ужасы до да страхи. И ведь самое противное, что даже Шамид с ним не спорил. Ненавижу, когда эти светлые правы, особенно за мой счет. Через десять минут я, выяснив все, что представлялось возможным, направился к светлым, ожидавшим меня все на том же лужке. Поступил приказ от самого властелина ищут одного темного, путешествующего в компании со светлыми, Надо срочно замаскироваться. Выпалил я, вылетая на опушку, и тут же замер от удивления. Светлые, связанные по рукам и ногам и с кляпами во рту, ответили мне нестройным мычанием и волной вздобных взглядов. Мдя! Оружие их неприличной кучкой валялось неподалеку, а вокруг, плотно и тщательно упакованных в веревки моих недавних попутчиков, бодро сновал отряд, закупоренных в доспехе гоблинов, похожих сейчас на засунутых в мириновые коробки зеленых мартышек. Или, что вернее, консервные банки на ножках. Нет, ну что за идиотская команда мне попалась? С гоблинами справиться не могут. Ну и пусть их тут целая сотня. Идиоты! А может, эти светлые дали клятву не непричинения никому зла? Слышал я про таких чудиков. Они на юге континента живут. Так какого марханга они оружие с собой таскают, чтобы ветром не сносило?» Увидев меня, гоблины, напряженно зыркая из-под непомерно больших для них шлемов, направились в мою сторону. «Сдавайтесь!» – проскрипел один из них, чей шлем был украшен пышным алым плюмажем, скашивающим его на одну сторону, из-за чего бедному монстрику приходилось вечно наклонять голову. «Капитан, наверное». «Сейчас!» – ехидно фыркнул я. «Трим меня поддержал!» «Тогда мы будем вынуждены атаковать вас!» – истерично пискнул гоблин, взмахнув тяжелым мечом, мгновенно встрявшим в землю. Бедный вояка тоже потянул ржавую железяку из невольного плена. Но, видимо, у меча было свое мнение насчет того, кто в ихней компании главный. Поэтому он плавно и легко выскользнул, опрокинув гоблина на спину, и пристуфнух сверху. Монстрик придушенно пискнул, дернул конечностями и угомонился. Его товарищи поглядели на него и развернулись ко мне. У меня стал разбирать смех. Ну-ну. Я соскользнул с грона и вскинул руки на уровень груди. Между моими ладонями заплясали, заметались угольно-черные тени, а по полямке пронеслось дуновение холодного ветра. Рим угрожающе оскалил свои внушительные клыки и выпустил когти. Команда торжествующе начала переглядываться и подбадривающе замычала. Гоблины нервно сглотнули и сделали шаг вперед. Светлые вновь сникли. Небо закрыло огромная тень. Я вскинул голову на землю, оглушительно хлопая громадными и полупрозрачными крыльями, запускался огромный черный дракон, сверкая янтарно-желтыми глазами и распахнув щедро украшенную острыми и длинными зубами пасть. Гоблины, трагически поскуливая, прикрывались лапками от ударов ветра, что не сильно-то им помогало. Светлые, лишенные даже такой возможности, только страдальчески морщились. Дракон тяжело опустился на землю и с интересом повернулся ко мне, сбив хвостом несколько деревьев и изрядно примяв кусты. Затем он вновь открыл огромную пасть, потянувшись ко мне. Я скомкал тени, по-прежнему вьющиеся между ладонями, впитал комок, ладно-ладно, в следующий раз этим заклинанием долбану, мало никому не покажется, и шутливо хлопнул дракона по покрытой черной чешуей носу. — Пиня, прекрати, не буду я с тобой целоваться, ты не того полу. Ящер, уже успевший прикоснуться раздвоенным языком к моей щеке, радостно засвистел и послушно захлопнул рот, а из-за его головы раздался знакомый голос. Нет, ну что за наглость? Мало того, что из дома сбежал и даже не попрощался, так еще и моим драконом командовать пытается. Дарст. Повинуясь короткому приказу, дракон медленно лег. И из седла, закрепленного на соединении длинной шеи и массивного тела, спрыгнул на землю молодой парень. Подойдя ко мне, он протянул руку. «Рад тебя видеть, Ди!» заимно Гил!» — улыбнулся я в ответ. И мы обменялись крепким рукопожатием. За моей спиной мечтательно вздохнула Амата, уже успевшая каким-то образом избавиться от кляпа. «Ах, какой он... какой он кр... Мечтательность Тона неожиданно сменилась диким визгом. Не иначе, как гном на ногу наступил несколько раз подряд. Агил, между прочим, был при полном параде, разве что доспехов не хватало. На голове сверкала россыпью черных камней тонкая походная корона. Перстень хранителя и браслет призрачных стражей тоже присутствовали на отведенных им по регламенту местах. А развивающийся плащ был сколот у горла золотой застежкой в виде грозно оскалившегося дракона. А вся его одежда была выдержана в черных и зеленых тонах, в цветах второго рыцаря тьмы. Кстати, папины цвета черный и алый, цвета Терри – черный с золотом, мои – черный с серебром, мамины – темно-зеленый с золотом, сестры – темно-зеленый с серебром. Брат же продолжал. Короче, иди, собирайся, поехали домой. Тебя все ждут. И еще подождут. Я вырвал свою руку из руки брата и отступил на шаг назад. Я никуда не поеду. Гилберт удивленно вздернул брови, упер руки в бока и ласково так попросил. и поедешь?» «Какого марханга, Вирон?» «Папа?» Брат покосился на гоблинов, в руках которых появились обшарпанные кусочки пергамента – И самопишущие перья. Ненавижу эту расу. У них даже девиз. Стучать всегда, стучать везде, До дней последних донца. Стучать и никаких гвоздей. Дальше уже не помню. И поправился. Точнее, его величество. Нервничает. Мама? Ее величество. Уже плешь ему проела. Где мой Диран? Где мой маленький? Передразнил он маму. В этот же миг кусочки пергамента в руках гоблина вспыхнули веселым синим пламенем. А я чё? Я ничего. Я за птичками наблюдаю. кил покосился на меня, усмехнулся и одними губами прошептал. Спасибо. Это не за что, пожал плечами я. Но домой я все равно не поеду. Но почему, Ди? Брат все никак не мог понять. Ну что ж, просвещу. Да потому что меня все это уже достало, взорвался я, не обращая внимания на нервно шушукающуюся за моей спиной команду. Мне надоели эти вечные сюсюканье, постоянные «Ваше высочество, ваше высочество!» Но больше всего, что меня за малыша ползункового возраста принимают. Надоело, что все время под приглядом да под присмотром. Надоело, слышишь?» Над Головой угрожающе громыхнуло. Брат не ожидавший от меня такой вспышки, смерил меня настороженным взглядом и тихо сказал, дади ты вырос, а мы и не заметили». Вырос-то вырос, да вот только... Если он сейчас тоже начнет сердиться, в рукопашной я против него не выстою, хотя в магии мы могли бы и потягаться. Впрочем, куда мне против него? Да и только представьте, двое принцев из рода властелинов, чистят друг другу физиономии в присутствии светлых и кучки гоблинов. до да меня пап потом прибьет за такое роняние, э, теряние. Ну, короче, опускание чистей властелина ниже уровня городских стоков. Попробовать решить все миром? Мы еще немного помолчали, и он, похоже, тоже, придя к такому выводу, отстраненно поинтересовался. И куда ты сейчас? В магическую школу? В Саилене. — нехотя ответил я, сожалея своей вспышке Глаза брата приняли форму почти правильного круга. — С ума сойти! — простонал Гил, хватившись за голову. — Да, Ди, ну, пожалей хотя бы меня. Папе Стери-то что? Они сидят в своих палатках и в потолок плюют. А я? — А что ты? — заинтересовался я. — Что я? — что я? — не выдержал брат. «Да я уже не могу!» «Нашли маргулы к запятку с подскоком себе почтальона?» «Ну, конечно, гил у тебя же дракон! Слетай туда, слетай сюда, а я уже задол...» Гилл оглянулся на светлых и тут же исправился. Бодался эти письма таскать. То от папы. «Дорогая, где я еще не нашел?» То от мамы. «Как же там мой маленький!» То от Терри. Найду Ди, сам убью, никого не подпущу. То от Марики. Правильно, Терри, так его малявку вредную. Я уже не могу. У меня же и своя жизнь есть. Я тоже отдохнуть хочу. Полетать просто так. Гоблины не успевали тушить свои заметки. Причем спихивали эти бумажки уже без моей помощи. На одном пламенном энтузиазме Гила. Я ехидно хихикнул и вкратчего поинтересовался. «Гил, а откуда ты знаешь о содержании писем?» «От Каргуда!» — грызнулся брат. «Садись, поехали!» «Не поеду!» Я отступил еще на шаг. «И ты меня не заставишь!» Пару минут мы с ним мерились взглядами, а потом на узком лице второго рыцаря тьмы заиграли желваки. «Моргул с тобой!» неожиданно рявкнул он махнув рукой и, развернувшись, направился к дракону. — Стоп, а как же... — Гил, — окликнул я брата, нагоняя его. — Ну, — не оборачиваясь, — спросил он. — А где сейчас папа и Терри? — осторожно поинтересовался я. Гил медленно повернулся ко мне. — Что, не знаешь, как пройти? — Ага, — вздохнул я. — А вот и не скажу. В зеленых глазах Гила заплясала издевка. «Ну, Гил!» Я молитвенно сложил руки и поглядел на брата умоляющими глазами. «Информация за информацию!» хитро прищурился брат. «Хм... Хорошо!» кивнул я, мучительно соображая. «Чего же это моему братику узнать захотелось?» Гил страдальчески закатил глаза к небу и потянулся к своей сидельной сумке. Через минуту он вытащил оттуда карту, и, блесгливо покосившись на землю, смахнул пергаментом в воздухе. Карта, развернувшись, зависла, словно приклеенная к невидимой стене. Я тоже так хочу. Смотри. Он ткнул пальцем куда-то в середину пергамента, где тотчас же зажглась зеленая точка. Мы сейчас находимся здесь, у подножия Зайрамских гор. А то я не знаю. В светлые земли ведут две основных дороги. Королевский – и арк-рейские тракты. Вышеупомянутые магистрали зелеными ниточками проявились на карте. Обе они, а также все бездорожье сейчас, контролируется войсками. На карте возникла густая россыпь алых звездочек, покрывшая почти треть пергамента. Я потеряно уставился на брата. «И что же мне теперь делать?» «Не знаю», – фрыкнул он, засовывая свернутую карту обратно в сумку и с поглядывая на меня. «Ну, Гилл, я тогда тоже ничего не скажу. Ни за что не поверю, что он не знает обходного пути». Брат хихикнул и шепотом начал. «Слушай сюда. Если верить старым картам, то, пойдя отсюда на восток, можно наткнуться на заброшенную гномью шахту. От нее в сторону светлых земель идет Мархангова тропа. Ой, какой ужас!» фальшиво застонал он. Сбежавший принц Диран сможет по ней уйти. Она же не охраняется. Считается, что никто в здравом уме по ней не пойдет. Надо же к папе гонца послать. Дай-ка подумать. День на то, чтобы послать гонца к отцу. Еще день на подготовку войск. Кошмар. Тропа два дня охраняться не будет. Спасибо, гил Благодарно выдохнул я. — Давай расплачивайся, — весело хмыкнул брат. — Я тяжело вздохнул. — Чего ты хочешь узнать?